Глава 36. Если верить метеорологам, накрыть потоком беспросветных ливней части Великобритании, в которой мы застряли, должно было уже в 10 утра, поэтому наш выезд был запланирован на 6 часов. Позавтракав необычайно вкусной перловой кашей с домашним сыром, я опередил остальных на 5 минут. Закинув свою саквояж в машину, припаркованную Кристофером с утра пораньше в 10 метрах От входа в поместье я уже минут десять как стояла на крыльце под теплым светом лампы, и ёжись от холодного ветра всматривалась в утреннюю темноту. Нащупав в одном кармане куртки упаковку сигарета в другом зажигалку, я закурила, и мне стало немного легче. Я не выспалась, и мне хотелось курить. Если с первым пунктом я ничего не могла поделать, второй пункт я с легкостью могла закрыть. Вернув упаковку сигарет вместе с зажигалкой в недры своей куртки, я поправила на плечах широкий и спасительный этим утром шарф, после чего сделала первую глубокую затяжку и, зажав сигарету зубами, спрятала руки в карманы. Сигарета продолжила послушно дымить, угрожая вскоре осыпаться пеплом на мой шарф, но я не обращала на это внимания. Спустя минуту дверь справа от меня распахнулась, и на крыльцо вышла Ирма. «Таша, ты куришь?» Удивленно воскликнула девчонка, проходя мимо меня прямо к машине. Таша, ты куришь? Меня удивленно повторил вопрос девчонки Кристофер, несущий в руках ее дорожную сумку. Следом за прошагавшим мимо Крисом из поместья вышел Дарьян. Закрыв за собой дверь, он посмотрел на меня, и мы встретились одинаково невозмутимыми взглядами. Уверенно протянув руку к моему лицу, он вытащил из моего рта сигарету и выбросил ее за пределы крыльца. Движением руки он пригласил меня пройти к машине первой. И я тяжело выдохнув, чтобы сдержать порыв протеста и не закурить новую сигарету на зло ему, зашагала вперед. Ирма заняла мое место спереди, чем, судя по ее улыбке, была чрезвычайно довольна. Мне же было все равно, где именно коротать следующие пять часов. Так что я без протеста села на заднее сиденье за девчонкой. Мне не нравился только тот факт что Дарьян будет сидеть немногим ближе, чем это было мной задумано изначально. Но и это меня не расстраивало. Когда мой организм находился в невыспавшемся состоянии, его вообще мало что могло тронуть. Распутав свои белоснежные наушники капельки, я заткнула ими уши, и еще раз поправив шарф, чтобы поудобнее в нем утонуть, откинулась затылком на подголовник. Первые 15 минут поездки я держалась изо всех сил, чтобы не сомкнуть веки но по их истечению устала смотреть в окно, за которым сквозь предрассветные сумерки было сложно различать серый лес, через который мы так упорно пробирались. Закрыв глаза, я окончательно погрузилась в музыку и начала дремать. Когда я проснулась первый раз, часы на моем мобильном показывали 4 минуты восьмого. Посмотрев вперед, я увидела, как Ирма, заснув, свесила голову на правый бок. Я сдержанно зевнула в шарф. Вытащив наушники из ушей, И уже засовывая их в карман куртки, я встретилась взглядом с Дарианом. «Нам еще четыре часа ехать», — глухо произнес он. «Опустить тебе спинку сиденья?» В ответ я положительно кивнула головой, после чего Дариан, перегнувшись через меня, нажал на какую-то кнопку справа под моим местом, после чего спинка за моей спиной постепенно начала опускаться. Когда она опустилась достаточно, Дариан отстранился — и досталась под креслом мягкий шотландский плед в темно бордовую клетку. Я помогла ему его расправить, и, накрыв им ноги, оставшуюся часть пледа любезно отбросила в сторону, сидящего в 10 сантиметрах от меня Дариана. Но покрывала хватило лишь на одну его ближайшую ко мне ногу. Я уже откинулась на спинку и закрыла глаза, как вдруг Дариан неожиданно взял меня под пледом за руку. Я сразу же попыталась ее отдернуть, но он не позволил мне этого сделать. Однако я не собиралась сдаваться, уверенно продолжая тщетные попытки вырвать свою ладонь из схватки оппонента. Лишь спустя минуту, смирившись с тем фактом, что не могу одержать победу, я безжалостно вцепилась в его ладонь ногтями. В ответ Дариан резко заломил моё запястье и повернулся ко мне лицом. «Если не прекратишь, я сломаю тебе пальцы». Шепотом, который могла услышать только я, благодаря тихо играющему впереди радио, слишком уж самоуверенно произнес он. Мы еще несколько секунд сверлили друг друга напряженными взглядами. Я готова была выиграть хотя бы эту немую битву. Но Дариан оказался в ней не заинтересован. Отвернувшись от меня, он вновь выпрямил свою спину, словно был вытесанный из камня статуей. А я, нетерпеливо фыркнув в свой шарф, врезалась затылком в подголовник. И еще минут десять никак не могла заставить себя закрыть глаза, не в силах смириться с тем, что Дориан продолжает настойчиво сжимать мою руку. И все же мой недосып сыграл против меня. В какой-то момент я вновь отключилась, а когда проснулась, часы уже показывали одиннадцать, и мы ехали по знакомой мне дороге. Сначала я не поняла, почему моё левое запястье онемело, но, как оказалось, причиной тому был тот факт, что Дориан до сих пор упрямо удерживал мою расслабленную таз на руку. Однако на сей раз, когда я попыталась аккуратно вытащить ее из его хватки, он не стал оказывать мне сопротивления. Выпрямившись, я еще раз посмотрела за окно. Куда мы едем? Узнав направление, нахмурилась я. Сначала заведем тебя домой, пояснила Ирма. Потом поедем к себе. Встретимся в понедельник. Я ничего не ответила. Кажется, помимо руки у меня затекли еще и язык с поясницей. Когда Кристофер остановил машину напротив дома Пенни, и я уже хотела выходить, Дрян с Ирмой в один голос поинтересовались у Криса, почему он остановил в этом месте. «Я думал, Таша живет здесь», — удивился Кристофер, который прежде, когда у меня были проблемы с машиной, забирал и оставлял меня именно у этого дома. «Ой, а это не Рэйчел? Дочь твоей старшей сестры играет во дворе». Едва ли не носом прилипло к окну Ирма. «Я выйду здесь». Уверенно ответила я, и уже хотела выйти, когда поняла, что дверь заблокирована. Она живет за поворотом налево, невозмутимо произнес Дориан, и Крис сразу же нажал на педаль газа. Это был дом Пенни? Обернувшись, поинтересовалась у меня Ирма, заставив меня удивиться тому, что ее интересуют подобные мелочи. Вместо такой важной детали, как уточнение информации о том, откуда ее брат знает, где именно я живу. У нее ведь есть еще один ребенок мальчик. «Ты говорила, сколько у тебя племянников?» «Не припомню такого», — сдвинула брови я. все таки тебе крупно повезло. У тебя такая большая семья?» «Была», — пронеслось у меня в голове, но я прикусила язык. «Она живет здесь». Когда Кристофер проехал мой дом, резко воскликнула Ирма, что заставило водителя резко свернуть на левую обочину и остановиться без разворота, впритык к забору мистера Гутмана. «Это не твоя сестра?» поинтересовался Дарян, посмотрев мимо меня в окно. Я машинально повернулась и увидела, как Миша, стоя на газоне перед родительским домом, ругается с чернокожим парнем, в котором я узнала обойфренда бойфренда одной из сестер наркоманок нашего соседа Рассела. «Кажется, у нее проблемы», — заметила Ирма. Все в порядке», — поджала губы я. «До понедельника». Сказав это, я ловко выпрыгнула из машины, со всей силы хлопнув тяжеловесной дверцей танка. Отойдя на обочину, я начала ожидать, когда машина тронется с места, не желая переходить дорогу к Мише прежде, чем Риорданы покинут мою улицу. Кристофер же, словно назло, решил для разворота доехать до самого конца улицы, причем совершал свой маневр на максимально медленной скорости. Ясно, по чьей просьбе. Я же продолжала стоять через дорогу от Миши, пытаясь вспомнить имя парня, который в эту самую секунду выкручивал ей руки. Кажется, его звали Янг. Ситуация явно накалялась и становилась все более опасной. Парень все сильнее тряс своими огромными ручищами тонкие плечи Миши. Увидев, что Риорданы наконец развернулись, я медленным шагом направилась в сторону своего дома. В момент, когда они проехали мимо меня, и Ирма мне весело помахала рукой, на что я никак не отреагировала, я уже почти миновала забор мистера Гутмана. Когда же я дошла до угла своего газона, а машина Риорданов уже проехала, На черепашьей скорости мимо моего дома я услышала, как Миша воскликнула от очевидной боли и решила, что уже можно вступить в эту грязную игру. Обернувшись, я прокричала достаточно громко, чтобы меня услышали по ту сторону дороги и не услышали в удаляющейся машине. «Эй, прекрати это!» — не высовывая рук из карманов, остановилась я. «Я опущу твою сестру на мыло!» — выкрикнул в ответ парень, силой схватив Мишу за предплечье. Дотронувшись согнутым указательным пальцем носа, я покосилась направо и, увидев, как машина Риорданов заворачивает на соседнюю улицу, поняла, что теперь точно можно. Быстрым шагом, перебежав дорогу, я за какие-то пару секунд оказалась напротив достаточно крупного чернокожего парня, держащего Мишу за правое предплечье. По-видимому, ей было больно, так как она старалась лишний раз не дергаться. «Что здесь происходит?» — решила спокойным тоном начать я. Ради этой стервы я бросил свою подружку и задолжал на травку крупную сумму денег. Встряхнул Мишу парень и по его голосу, и заплывшим глазам я поняла, что он только недавно отошел от серьезного прихода. Мне наплевать. Дальше Миша выразилась потоком нецензурной брани, после чего парень уверенно потащил ее в сторону дороги. Эй, парень! Я быстрым шагом последовала за ними. Ты отдашь мне все до копейки кричал он, сотрясая скелет Миши. «Я не брала у тебя денег, придурок! Ты угощалась моей травкой и моей выпивкой!» В момент, когда мы вступили на тротуар, мое сердце оборвалось от того, что я увидела возвращающийся танк Риорданов. «Янг? Тебя ведь Янг зовут!» — попыталась задержать парня за руку я, что подействовало. Он резко остановился и уставился на меня огромными глазами, в которых читалось лишь желание кого-нибудь поколотить и побыстрее найти очередной косяк. «Отпусти ее. «Хочешь, чтобы я ее отпустил? Гони пять штук!» выкрикнул едва ли не в лицо мне парень. «Сколько?» — ошарашенно переспросила я. «Я тебе ничего не должна!» Вновь начала вырываться из рук своего противника Миша. «У тебя ничего и нет, кроме смазливой физиономии!» брезгливо выпалил Янг, после чего оттолкнул от себя Мишу, выпустив ее предплечье, от чего та едва не упала, и как только получила освобождение, убежала в сторону своего гаража. Я ее отпустил. Где деньги? Начал наезжать на меня парень. В этот момент машина Риорданов остановилась через дорогу от нас, от чего мне окончательно стало тошно. Янг, подожди. Видишь машину? Мимолетным движением руки заставила его перевести взгляд на танк, дверца которого распахнулась. С противоположной стороны. Уходи. Мне уйти? Буквально прорычал парень. В следующую секунду не знаю, как, но я успела увернуться от его хука справа, вовремя отстранившись назад. Эй! Дориан уже выходил из машины. Все в порядке! замахала руками я. Что происходит? поинтересовался Дариан, уже остановившись напротив Янга. Не твое дело! не выдержав собственной злости, ощетинилась я. «Поговорим, когда разберешься со своим дружком!» Спрятав руки в карманы своей толстовки, кинул мне Янг. Он явно сумел трезво оценить размеры Дариана, превышающие его вдвое, отчего поспешил обойти его, но Дариан вдруг неожиданно резко схватил его за шкирку, буквально заставив парня вернуться на место. «Эй, кто здесь дружок?» Встряхнув парня, грозным тоном поинтересовался Дариан, ни на секунду не выпуская его из своих рук. Еще раз узнаю, что ты или кто-то из твоих дружков ошивается в пределах ста метров от нее или ее семьи, Дарян склонил голову в мою сторону. Я раскатаю вас по асфальту, и ты будешь первым, понятно? Для убедительности Дарян сильно встряхнул парня, на что тот убедительно быстро закивал головой. Резко выпустив его из своей хватки, Дарян отстраненно добавил. Пока что иди. И только после этого Янг быстрым шагом сорвался в противоположную от нас сторону. Мы еще секунд десять стояли молча, пока я пыталась решить: я больше злюсь на то, что Дриан влез не в свое дело, или все-таки больше благодарна, так как благодаря его своей я, возможно, избежала серьезных неприятностей. Еще раз полезешь в мою жизнь, наконец начала выдавливать из себя я, решив, что все же больше злюсь, но Дриан меня оборвал. Ты забыла забрать свои вещи. Я перевела взгляд на машину. Довольная представлением, Ирма активно махала мне ладонью, указывая на мой саквояж у себя на коленях. Толкнув Дариана плечом, я перешла дорогу и через опущенное стекло приняла из рук девчонки свою дорожную сумку. «Правда, ведь здорово Дарьян его тряхнул?» Буквально плевалась радостью Ирма. «Правда, я думаю, что это должен был сделать Крис, раз уж у тебя с ним роман». «Нет у меня ни с кем романа». Слишком твердо и чрезвычайно самоуверенно на полную силу голоса оборвала Ирмуя, после чего ни с кем не попрощавшись обошла танк спереди и зашагала по газону к себе домой, где Над, только что открывшая дверь и уже ожидающая меня на пороге, вдруг неоднозначно кивнула головой и взмахнула рукой, по-видимому, поздоровавшись с Дарианом. Как только я прошагала мимо нее и дверь за моей спиной закрылась, я обернулась к подруге. «Над, ты это видела?» возмущенно бросила перед собой сумку я. «Что именно? Как ловко ты увернулась от хука справа? Или как Дариан одним движением чуть не вытряс душу и стала лоботряса? Я хотела выйти, но увидела его машину». «Не переживай, я знаю, что ты не осталась бы в стороне». все еще тяжело дыша от злости, уперлась руками в бока я. «Покурим?» — предложила Над, посмотрев в окно. «Они уже уехали». Я молча кивнула головой, и мы вышли на крыльцо. Достав зажигалку, я отдала ее Над, чтобы нашарить в карманах упаковку сигарет, но кроме наушников и мобильного телефона в моих карманах больше ничего не было. Дыриан! Запрокинув голову, со злостью от поражения протянула имя оппонента я. Ха! <свык> <свык> Восторженно ухмыльнулась Над, не скрывая своего наслаждения от того, что Риордан меня сделал. По-видимому, ты бросаешь курить.